Олард. Закат сегодня особенно яркий. Небо сгорает в кроваво-алом костре, и мне от этого неспокойно. Холод в груди становится сильнее, волной прокатывается по рукам и оседает колючими искрами в кончиках пальцев. Силой сжимаю кулаки, чтобы избавиться от раздражающего онемения. Незирая на все предосторожности, слухи про иномирную невесту уже просочились, и те, кто ждал смены королевского рода, засуетились. На Наарана покушаться, пока я жив, не осмелится. А вот убрать хрупкую девушку, подстроив какой-нибудь несчастный случай, могут. Отправил во дворец кое-кого из моих людей, пусть тоже охраняют покои Мары. Опять балкон. Брат, выскочивший на улицу, выглядит так, будто сражался с демоном. Склокоченный, расхристанный. И весь в помаде, причем разных цветов. Несложно догадаться, что за демоны его атаковали. Сукубы. «Нет, чтобы поговорить в кабинете!» — возмущается Аарон. «Завтра». Добавляет, многозначительно поигрывая бровями. Мрачно его разглядываю. Ярлов бабник. «Ширинку застегни, придурок!» Начинаю шипеть, хотя планировал держать себя в руках. «Тебе благосклонность невеста надо завоевывать, а ты...» Махнув рукой, отворачиваюсь. Опять смотрю на то, как оранжевый диск тонет в кровавых сполохах, точно одинокий корабль в бушующем море. Тревожно. Впиваюсь пальцами в мраморные перила, в груди колит сильнее, чем обычно. Ощущение, что кусок льда, с которым я живу с детства, зашевелился, задев мягкие ткани. Рефлекторно прикладываю руку к сердцу. Не помогает. Неужто Верховный ошибся, мне осталось жить не месяцы, а недели. Надо ускориться. Да эта Марка не женщина, а ледышка. То ли оправдывается, то ли возмущается брат. А ты мороженая какая-то. Я к ней с изумрудами под цвет ее глаз, а ее только книжки интересуют. И что мне делать? Рядом сидеть и любоваться? Так было бы чем? Что за книги? Хмурюсь я. Что-то про целительство. Сариус притащил. Она же маг жизни. Произносит он так, будто это недостаток. А неделю назад, помнится, радовался. Я к ней со всей душой, а она... Теперь Аарон машет рукой, не желая продолжать. И хорошо, потому что мое терпение не бесгранично. «Мара должна тебя полюбить и родить наследника». Говорю то, что уже задолбался повторять этому идиоту. «Интересуйся тем, что занимает ее внимание. Слушай невесту, а не советы матушки, и приятно удивляй. Ухаживай за ней, ясно тебе? Привык, что женщины на все готовы только потому, что ты король». «Почему это только?» Оскорбленно сопит брат, напоминая сейчас обиженного мальчишку, а не серьезного монарха. «Мара!» — повторяю с нажимом. «Думай о ней! Забудь о других! Вычеркни их из своей жизни! Она — твоя судьба и надежда всего нашего рота! Ты должен завоевать ее и... обрюхатить!» — ухмыляется Аарон. Не сдержавшись, дай ему подзатыльник. Весьма ощутимый. «Да какого ярла!» — бесится он. «То матушка лупит, теперь ты!» «А она за что?» «За то же!» – бурчит брат, поправляя одежду и волосы. Ну да, несмотря на открытую неприязнь, королева в Маре заинтересована не меньше меня. Вернее, в ребенке, которого эта девчонка может родить. Сариус подтвердил, она не бесплотна. Да и как может быть бесплотным маг жизни? Бред! Значит, Мара мне в прошлый раз солгала. Мелочь вроде бы, но неприятно. Хотя с чего ей быть со мной честной? Я использую ее так же, как все. Разве что стелю мягче. Береги ее. Мне доложили, что готовится покушение. Меняю тему и тон. Эмоции – плохой советчик. Опять! Закатывает глаза король. Опять! Впиваюсь в него взглядом я. Почему мне не сказали? Мать запретила. Кривится он, пытаясь оттереть помаду с рубашки. Только больше размазывает. «Не хочет, чтобы дворец наводнили твои люди». Бросает на меня короткий взгляд, а потом тихо добавляет. «И ты. А уж как я-то этого не хочу. Но придется». Сейчас речь не о родственной неприязни, а о девушке, на которой поставлено все. «Пожалуй, тяну задумчиво, я останусь у вас погостить». Улыбка моя холоднее льда, который ношу в своем сердце. Аарон в удивлении чешет затылок. Его черная бровь ползет вверх, как и уголок губ, от чего приходят в движение шрамы. Они давно не болят, но и залечить их полностью Сариус не в состоянии, потому что пожар, в котором мы побывали в детстве, был с примесью магии проклятийника. Тогда погиб наш отец, а мы с братом выжили, но оба получили проклятие. Я смертельный холод, медленно убивающий меня уже много лет, а он бесплодие и уродство. Не будь цариус таким хорошим целителем, Аарон умер бы от незаживающих ран еще ребенком. А так, оделся шрамами. Уродливыми, но не смертельными. Может и хорошо. Вырасти он красавчиком от боя от женщин вообще бы не было. А ему надо сосредоточиться на иномерянке.